Меня била нервная дрожь, руки тряслись, но разум, разум был кристально чист и готов ко всему. Для начала я закрепила гобелен, затем призвала не просто заклинание света, а несколько заклинаний люцерна, и под потолком подвала засияло 12 ярких магических светильников. Так что когда появились миссис Макстоун и Бется с зажжёнными канделябрами, необходимости в них уже не было. Дома правительница и горничная быстро погасили свечи и поспешили вниз. Следом за ними появились мистер Оннер с едой. О, он же не мог оставить нас голодными. И мистер Илнер с тростью, несмотря на своевременное лечение, инфаркт не прошел бесследно, и коньяху требовалось время для восстановления. Мистер Олэн появился с оружием, и, едва мистер Оннер разместил поднос с едой на камне основания, бросил ему его излюбленный Браунинг. Все устроились рядом с едой, Бетси быстро собрала бутерброд для себя, все остальные воззрелись на меня в ожидании моих слов. Что ж, с растрёпанными волосами, которые, избавив от шпилек, я кое-как собрала в небрежную косу, сдув с олба несколько особенно назойливых прядей, я мрачно сообщила. Всё было на поверхности. Всё это время, все ответы были на поверхности. Мы их попросту не увидели. Мои домочадцы переглянулись, но никто не произнёс ни слова. «С самого начала...» Мой голос дрогнул. «С самого трижды проклятого начала мы с вами пришли к непостижимому, но единственно верному. Вспомните, открыв тайник профессора Стэнтона и обсудив те скудные находки, что нас ожидали вместе, которая, казалось, даст все ответы, мы пришли к общему выводу. Подытоживая ваше заявление, можно выдвинуть смелое предположение, что всё в городе драконов против этих самых драконов, причём даже драконы. Все молча и согласно кивнули. Бесси даже перестала жевать. Но это показалось сущим абсурдом, — тихо сказала миссис Макстон. Остальные кивнули, соглашаясь с её словами. А я в полном смятении была вынуждена открыть им глаза на случившееся только что. «Леди Гордон». Я вскинула руку, указав наверх в направлении столовой. «Леди Гордон в прямом смысле этого слова питается силой жизни лорда Гордона». Миссис Макста начала нервно теребить передник. Бетси охнула и продолжила есть. Мистер Олан мрачно посмотрел наверх, словно видел леди Гордон через перекрытие и пол. А мистер Оннер невозмутимо проверил спусковой механизм своего браунинга, видимо, здраво рассудив, что от поля ещё никто не уходил живым. «Я бы никогда не поверила. Если бы это не произошло буквально на моих глазах. Мой голос срывался, я начала в панике ходить по подвалу, пытаясь успокоиться. А ведь всё, абсолютно всё лежало на поверхности, все доказательства, все признаки, все объективные данные, абсолютно все. Пройдя ещё несколько шагов, я пошатновшись, обессиленно опустилась на пол. Мисс Вэрсия, покрывала. Ещё едва осведомился мистер Оллан. Нет, благодарю вас. Манера превыше всего. Судорожные вдохи и выдох, судорожная же попытка систематизировать имеющиеся данные и молодостное желание не знать, не разбираться в этом, не принимать и не понимать то, что казалось безумием, но к моему безумному же, к сожалению, вполне себе существовало. Никак не могу выразить словами. Призналась своим самым близким В мыслях обрывки фраз, догадки, слова профессора Стентона и даже практически сложившаяся картина происходящего. Но я поистине не в состоянии найти подходящие слова, чтобы выразить всё это. И я не стала добавлять, что просто задыхаюсь от ужаса. «Давайте любыми», — сказал мистер Оннер, извлекая из фартука блокнот и карандаш, с помощью которых он обычно составлял меню. «Можно начать с вполне справедливых слов. На вроде... И пусть все драконы подохнут. Попробуем все вместе, получалось же раньше, сказал мистер Илнер. Говорить, что сможете, а там разберёмся, добавил мистер Олан. Бетси кивнула. Миссис Макстон тихо сказала: "Что-то подсказывает мне, что ничего хорошего мы не услышим". И она была абсолютно права. Я же, поднявшись, последовала советам своих домочадцев и начала звучивать в смыслах, которым Ранее не придала необходимого значения. Послание из тайника профессора Стэнтона гласило. У дракона в первой крови ходит совершенно идиотская легенда о том, что если провести ночь с девственницей, в которую дракон влюблён, у него проснётся память крови. Мы с тобой совместными усилиями доказали абсолютную антинаучность данной теории. Но будь готова к тому, что драконы верят в это примерно так же, как в то, что у женщин с образованием бесплодия. Это бред, высказался мистер Онер. Я про беспоплодие. Как сказать? Задумчиво проговорил мистер Олэн. Далеко не каждая семья может позволить себе дать приличное образование дочери. Соответственно, деву без образования сложнее составить хорошую партию. Но вовремя пущенный слух и ситуация на обратном рынке мгновенно изменилась, причём в сторону тех, кому это было выгодно. Полностью согласна с вами, подтвердила миссис Макстон. Однако какая выгода у тех, кто распространяет легенду о пробуждении крови? Никакой, произнесла я. Поэтому существуют те, кто не желает никакого пробуждения крови. И это не мужчины, мрачно подытожил мистер Олан, кивнув, процитировал слова профессора Стентона. Существует целая сеть тех, кто противостоит пробуждению памяти крови, поэтому попав в город Ты столкнёшься с тем, что девы драконов нередко рожают задолго до вступления в брак». Бетси, доживав от кушанной от сэндвича, тихо попросила. «Дальше?» Все глянули на неё так, что горничная смущённо опустила взгляд. Но она была полностью права. Следовало продолжать. «Очень многое», — сообщил лорд Гордон, — сказала, вновь откидывая непослушные волосы назад. «Да». Именно он рассказал, что в городе Драконов правит женщина. И на меня с полным недоумением воззрелись все мои домочадцы. Что ж, я присказал им поведанное мне лордом Гордоном, трения спорных факта. Первый: отцы-основатель Вестернада покончили с собой, чтобы унести страшную тайну в могилу, но их жёны остались. Быть со невольно поёжилась, но остальные взирали на меня со всем вниманием, на которое были способны. Второй: продолжила я. В Вестернадане существует целое тайное общество, созданное с единственной целью женить каждого полувосрелого дракона. Миссис Макстон невольно кивнула. Мужчины нахмурились, но факт оставался фактом. Существует, и мы столкнулись с этим. Третье. Мне не хотелось говорить об этом, но выхода особо не было. Пистолет, которому угрожал мне мистер Тоуа, принадлежит Трен Арнелл, младшей дочери Белатрикс Стентон Арнол. Тысяча дохлых черчей. Выргулся мистер Онер, и даже миссис Макстон не одёрнула его. Никто вообще ничего более не сказал. И это не всё. Я вновь приложила ледяные пальцы к вискам. Есть ещё то, что я упорно игнорировала, а игнорировать не следовало бы. Вы все видели сине-голубое свечение, исходящее от меня, не так ли? И я опустила руки. а Бетси выронила недоеденный сэндвич. «И что всё это значит?» — хрипло спросил мистер Илнер. «Это была не моя сила. Это была магия лорда Арнелла. Выговорила я, выдержав всеобщее, не самые одобрительные взгляды». Некоторое время все молчали. Затем мистер Олан вопросил. «Вы пользовались ею неосознанно?» «Я ею не пользовалась», — ответила возмущённо. Но суть была даже не в этом. Но огромная проблема в том, что я могла бы воспользоваться. Вот что мне пришлось сказать своим домочадцам. При желании, да и даже без него, я могла бы её использовать. Но у меня есть принципы. А у драконец нет. Тихо сказала миссис Макстон. Я обратилась к мистеру Олэну. Напомните мне, сколько раз профессор Стэнтон оказывался в постели после того, как его навещала леди Алисент Арнелл. тихое ругательство и хриплый ответ. Каждый раз мы списывали это на темперамент или на сытность драконец в деле любовных утех. Я помню, холодно отозвалась миссис Макстон, одним тоном обозначив, что подобные детали в моём присутствии недопустимы для обсуждения. И я, боюсь, была полностью с ней согласна, потому что я попросту не желала всего этого знать. Я была зла на профессора Стентона, игнорируя такой постулат, как о мёртвых или хорошо или ничего. До сих пор, несмотря на то, что давно смирилась с собственной участью, я чувствовала себя жестоко обманутой и не менее жестоко преданной, особенно после того, как мне стало известно об участии, постигавшее письма моих родителей. А ещё я чувствовала себя виноватой, и вина моя была для меня очевидна. Мне следовало верить, что родители никогда не отвернутся от меня. не следовало верить в них, несмотря ни на что. И будь у меня подобная вера, я сумела бы найти решение. Они 6 лет мне писали каждый день, а я я даже не догадывалась об этом. Лорд Гордон сообщил ещё кое-что. С трудом удержав слёзы, я перешла от тем обсуждения прошлого к обсуждению настоящего. Он сказал, что с приходом к власти лорда Арнелла полной поддержки его со стороны лорда Даварнеца. Драконицы несколько утратили свои позиции. Утратили, но не смирились с утратой. Я указала на книги, разложенные у камня основания. Продажа детей это заработок. Кто платил, догадаться уже не сложно. Меня коробило то сознание, что раб-торговля, причём торговля детьми, происходит в наше современное время, когда казалось, что цивилизация давно победила. Также дамы полностью контролируют браки. К примеру, лорд Гордон до сих пор не был женат лишь по одной причине: его мать была против, а в сплачённом женском обществе драконийс Вестернадана ни одна девушка не примет предложение того джентльмена, чья мать не дала согласия на брак. А как же любовь? растерянно спросила Бетси. Мне бы её наивность. И жилось бы тогда намного легче. Но, как оказалось, меньше всего наивности имелось у месье Смакстен. Любовь и даёт силу, уверенно сказала домправительница. Миссис Ваерте засияла с того момента, как у лорда Арнела появились к ней определённые чувства. Но нам было совершенно неизвестно, что это значит, а вот драконица определённо в курсе подобных особенностей. О, как же сильно я не желала, чтобы данный разговор сводился к обсуждению меня и моих отношений с лордом Арнелом. Подведём итоги. Решил мистер Оллан, заметив мою нервозность и нежелание касаться темы лорда Арнелла. Итак, Арнелл и Давернетт. Оба, потеряв родителей, часть жизни проводят вне территории Железной горы. Согласен, поддержал мистер Онер. Давернетт, как мы помним, отметился в деле поиска и расследования преступлений магов старой школы. Арнелл, вероятно, также в стороне не остался. Мистер Оллан кивнул. Маложено предположить, вступил в беседу мистер Илнер, что часть молодости Арнел провёл в столице, по крайней мере, устройство услуг перевозки и правила работы наёмных кабов один в один, как в столице. Вполне возможно, согласилась миссис Макстон. Ко всему прочему, в отличие от того же лорда Горда, лорд Арнел, насколько мне удалось заметить, более склонен к патриархальной системе устройства общества. и привык принимать решения вовсе не советуясь с женской половиной даже не беря в расчёт их мнения или желания добавил мистер Оллан Итак, да леди согласились сотрудничать с герцогом Карево воскликнула Бетси И мы все невольно кивнули Бетси была права Я полагаю, они некоторое время пытались решить проблему своими силами сказала миссис Макстон Продажа детей и сотрудничество «С императорской властью тоже в своем роде сговор». «Но время шло, а с Арнеллой да Вернетть, как с гусь вода», — усмехнулся мистер Илнер. «Слышал, они даже приемы и балы игнорировали, без зазрения совести». «И где-то в этот момент появился Карио», — задумчиво предположил мистер Олан. «Мы все столь же задумчиво кивнули». «Все это звучало логично». 400 жизней. Миссис Макстон взяла чашечку с чаем с подноса. Вот чего я не могу понять, так это того, как они согласились заплатить подобную чудовищную цену. Это было тем, чего не могла понять и я, но лорд Гордон сказал, что у леди Белатрикс много дочерей, а у старой леди Арноль весьма существенное количество внучек и правнучек. И всё это крайне сплочённая семья, жаждущая исключительно одного Свобода от лорда Арнелла. Однако также в городе драконов полно и незаконно рождённых детей. Тогда ясно. Миссис Макстон тяжело вздохнула. Учитывая количество незаконно рождённых девочек, драконицы планировали отделаться малой кровью, но не вышло. «Да», — кивнула я, — «не вышло. Для неосознанной трансформации дракона требовалось изрядное эмоциональное потрясение. А потому Лаура Энсанн Определённо изначально планировала убийство девушки корода Арнел. И всё же, даже поняв, что ситуация выходит из-под контроля, никто из заговорщиков не предпринял ничего по-настоящему действенного. И тут Бетси сказала: "А я вот чего понять-то не могу никак. Лорд Арнел, а заговор о Хледе знала ли как?" Что ж, я не ведал ответа. Миссис Макстон тоже, мистер Илнер пожал плечами, мистер Онер промолчал. Зато мистер Олан задумчиво сказал. Скорее всего, знал, но относился к этому как к женским причудам, вроде сплетен и слухов. Воспитанные джентльмены снисходительно относятся к слабостям, да. Воспринимая их примерно так же, как матери воспринимают детские шалости, не больше. И, увы, поразмыслив, я пришла к тому же мнению. Возникла огромная проблема, Аннабель, мы дети нового поколения. Нам известно, что, по сути, мы звери, но даже частичная ассимиляция с человеческим обществом, которые, кстати, также пытались воспрепятствовать всеми силами наши предки, привела не к самым лучшим последствиям. Мы оказались неспособны убивать женщин, стариков и детей. Неимоверный смысл этих слов дошёл до меня только сейчас. «Они недооценивают своих леди», — с некоторым трудом произнесла я. «И совершенно напрасно». Драконьи женщины способны на многое, и не просто знают об этом. Они умеют виртуозно пользоваться своими возможностями даже находясь под заклинанием глубокого сна. Добросердечная Бетси тихо спросила: "А вы сможете спасти лорда Гордона?" "Какого ис?" пронеслось в моей голове. "Мисс Вэртис, лорд Гордон младший тоже находится в опасности", догадалась миссис Макстон. О, если бы я знала, что ответить на это. Мне неизвестно, что с ним. Судя по поведению лорда Арнела, рассчитывать на лучшее сложно. Каждый звук давался мне с трудом. Уходя, Себастьян сообщил мне, что его матушка в полдень справлялась о том, кто сегодня дежурит на северных воротах. И он ей отвесил, правда. И в этот миг я услышала голос, который желала сейчас услышать больше всего на свете. Анабель Подхватив юбки, я взлетела по лестнице вверх, с трудом оттолкнула тяжёлую ведущую в подвал дверь и заключила в объятия бледного и заметно пошатывающегося лорда Кордона младшего. Он был жив, окровавлен, рубашка на его груди была изорвана, но жив. "Оно боль, я напугал вас напрасно, это лишь царапина, я с санитатом", прошептала я заклинание исцеления, не намиг, не прерывая объятия. Бэль. Дракон подчеркнуто вежливо и максимально пристойно обнял меня за плечи. Это действительно всего лишь царапина. «О да, лорд Гордон, а я вам всего лишь верю», — воскликнула язвительно. И, запрокинув голову, взглянула в затуманенные боли у глаза дракона. «У вас отсроченная реакция на любые повреждения», — раздраженно напомнила ему. Мягкая улыбка тронула бледные губы, и Гордон... Достаточно прямолинейный и даже грубо сообщил. Я настоял на визите к вам, чтобы успокоить вас, и не ожидать, что вы можете явится ко мне в любой миг, потому как достаточно хорошо знаю вас и ваше умение исходить с ума от тревоги по любому поводу. Себастьян и грубость это были крайне несовместимые вещи, слишком несовместимые, чтобы я поверила в искренность его поведения. Здесь определённо было что-то не так. Немного отстранившись от него, Я взглянула в сторону входной двери и поняла причину грубых слов. В дверях стоял лорд Арнол. Я мгновенно отвела взгляд. Невыносимо смотреть на того, кто возвышается, нагло привалившись плечом к стене, с унов руки в карманы и взирая на тебя так, словно хищный зверь стережёт свою добычу, исключительно свою. И его бесстрастность во взгляде не обманула никого из присутствующих, ни меня, ни лорда Гордона. Не даже горничную Лизи, которая появилась из столовой. Чай или быть, может, скотч, произнесла отважная горничная. Виски для меня, насмешливо произнёс лорд Арнольд. А лорд Гордон сейчас нас успокоит, если, конечно, мисс Ваерте вспомнит о приличиях и прекратит цепляться за единственного кажущегося ей подходящей парся дракона. Мисс Ваерте ответила на выпад милой улыбкой, после чего Ни на пять, не сдвинувшись, и всё так же продолжая обнимать лорда Гордона, с тревогой спросила. «А тот, кто служил сегодня на Северных воротах?» И Себастьян опустил взгляд. «Не знаю, что произошло». Тихо признался он мне. Но в момент, когда я прибыл, Даргас уже был практически мёртв. Я не сумела подавить глухой, полный отчаяния стон. И только сейчас заметила, на Себастьяне не было мундира, только рубашка. Снял верхнюю одежду, чтобы не пугать меня. Мои ладони сместились с его плеч на грудь. Пальцы прикоснулись к стремительно заживающим после моего заклинания царапинам, и я поняла, что большая часть крови на рубашке принадлежала не Гордону. Какой ужас! «Ты знал его?» — тихо спросила, забыв обо всех требованиях этикета. «Я знал обоих». Глядя мне в глаза, ответил Себастьян. Пальцы коснулись царапины напротив сердца. Знал обоих. Вероятно, именно по этой причине и подпустил так близко. Судя по всему, удар был нанесён с расчётом на попадание прямо в сердце. Мои ладони бессильно соскользнули вниз по кровоavленному шёлку. И всё равно я осталась стоять рядом. Мне не хотелось разрушать эту краткую идилью осознания, что он жив, что остался жив в очередной опасный раз. Где леди Гордон? — попросил лорд Арнелл, определённо не терпящий пренебрежения его персоной. В столовой раздалось глухой обам. «Получает очередную дозу снотворного». Мгновенно нашлась с ответом Лизя. «Гордон, позаботьтесь о её транспортировке в полицейское управление». Приказ, которому младший следователь был обязан подчиниться. Шаг назад, не отрывая взгляд от моих глаз, галантный поклон и молодой полицейский поспешил в столовую. «Да, званный ужин сегодня определённо. Не удался». «Лорду Гордону-старшему также потребуется сопровождение», — сказала я, обняв плечи руками и пребывая в очередном ужасе от нравов и порядков в городе драконов. «И желательно, из тех, кто никогда не был ни женат, ни влюблён». Лорд Арнелл никак не прокомментировал мои слова, словно вовсе их не услышал, но с улицы в дом вошли двое полицейских. Поприветствовав меня учтивыми поклонами, Они проследовали в столь старательно украшенную для знакового события столовую и левитирующим заклинанием вынесли оттуда лорда Гордона-старшего. Гордон-младший проделал то же самое с той, что никогда не была его матерью. Следом за ними поспешил доктор Энью, на ходу надел поданный ему мистером Уолланом плащ и торопливо попросил. «Мисс Вайерти, не могли бы вы присмотреть за моей драгоценной миссис Энью?» Из столовой вышла суровая уроженка Севера с тяжёлой ски в радой в руках. "О, не беспокойтесь, уверенная миссис Энио тут за всеми нами присмотрит. И я невольно улыбнулась, вспомнив крутой нрав этой чудесной женщины. "И то верно", согласился доктор Мейсваерц. "Вы применили исцеляющее заклинание к лорду Гордону?" "Да, санитатам первый уровень", отчиталась я. Ага, замечательно, похвалил мистер Энью и вслед за процессией покинул мой дом. Но к моему искреннему сожалению, лорд Арнелл остался стоять всё так же у двери, не сводя с меня пристального, тяжёлого взгляда. Я невольно взглянула на часы. До оговорённого времени, 11:00 ночи, оставалось немного. Но с каким удовольствием я предпочла бы сегодня остаться дома. Ваш чай. Миссис Макстон подала мне чашку и блюдца. А этого дракона травить чем-нибудь нужно или он предпочтёт не испытывать нашего поистине вестернадонского гостеприимства? Мне пора собираться. Несколько рассеянно ответила ей. Я быстро. Это уже было обращено к лорду Арнелла. Он лишь молча кивнул, всё так же пристально глядя на меня.